Глава 18. «Что с Потаповым делать?» – спросил Стас, как только они вышли из подъезда, и подал руку, чтобы помочь сойти по ступенькам. Краем глаза уловил движение и повернулся. Двое охранников кивнули, подтверждая свое присутствие. «Он даст показания под протокол?» Ирина уверенно вложила свою ладонь и начала медленно спускаться. «Куда он денется?» – хмыкнул он. «Начальнице, конечно, многого знать не стоит, но работу над пареньком провели качественную». Теперь тот готов сдать кого угодно, лишь бы выбраться из глубокой ямы, в которую угодил. Тогда в отдел, задним числом оформил постановление. Его отца и Шугарева в розыск. Ирина старалась не думать о последствиях и решать проблемы по мере их поступления. В конце концов, им может и повести, тогда все кончится тихо и спокойно. Бред, конечно, но так хотелось верить в лучшее, хоть и подготовиться нужно было к худшему. Но и славно. Стас переложил ее ладонь на свой локоть и двинулся к машине, где ее ждал водитель: Вот можешь же ты емпольская быть белой и пушистой. Не обольщайся. Ирина расплылась в кошачьей улыбке. Это разовая акция. Да, и обломать тоже умеешь. Не успел Стас договорить, как ногу чуть выше колена пронзила острая боль. По инерции его отбросил назад, но он успел толкнуть Ирину в сторону. Приземление оказалось не лучшим. Со всего маха Стас ударился затылком самолет. В глазах помутнело, а пространство начало вращаться. Попытался встать, но не получилось. Адская боль стремительно разлеталась по организму. Вокруг все поплыло, но он упрямо пытался увидеть Ирину. «Ира, вниз, пригнись!» — крикнул в пустоту, так и не сумев определить ее местонахождение. Крепко зажмурился и сделал глубокий вдох. В голове немного прояснилось, зрение улучшилось. Стас распахнул глаза и увидел бледное лицо Ирины. Она стояла неподалеку и нервно оглядывалась, затем достала ствол и рванула к Стасу. «Волков, Стас!» Расстояние между ними прожгла пуля и вонзилась в стену дома. Еще одна пролетела над головой Ирины, еще одна рядом с ее виском, следующая рядом с горлом, затем несколько пуль вонзились в ее сумку. Ирина услышала свист пуль и внутренне сжалась, ожидая, что одна из них сейчас попадет в нее. «Куда? Сразу? Или будет больно?» Под градом струился по спине, дико хотела закричать во все горло, но тело словно сковало стальными прутьями. Не пошевелиться, не вдохнуть. И этот звук везде, страшный, лязгающий звук. Из последних сил Стас подполз ближе, крепко схватил ее запястье и дернул на себя, как раз вовремя, чтобы удержать, когда она уже готова была метнуться в другую сторону. Ир, тише, не дергайся, он играется с тобой. Она замерла, боясь пошевелиться, кажется, даже дышать перестала. Лишь в распахнутых глазах читался панический страх. Стас почувствовал под своими пальцами бешеный ритм ее пульса. И в эту же секунду красный снайперский прицел, промелькав у нее на лице, остановился на лбу. Как раз в точке между бровями. Доли секунд хватило, чтобы определить опасность. Работает снайпер. Высококлассный, уверенный в себе профессионал. И если у него есть команды нажать на курок, все кончено. И шансов успеть просто нет. Но тогда бы он сделал это сразу. Собрав последние силы, Стас рванул вперед, накрывая ее собой, и ощутил, как темнота поглощает его. Темнеет. «Ира!» — выдохнул он и отключился. Вокруг наступила звенящая тишина, от которой Ирина внутренне содрогнулась. Стас лежал на ней и не шевелился. Потерял сознание или... От этой мысли все внутри похолодело. Она аккуратно выбралась и осторожно уложила его на спину. «Стас, нет, не надо, пожалуйста, не надо!» Зашептала сухими губами и ощутила, как по щекам катятся горячие слезы. Стас поморщился и открыл глаза, боясь увидеть самое страшное. Увидев заплаканное лицо Ирины, облегченно выдохнул и снова прикрыл веки, чтобы перевести дыхание. Слава богу, жива. Эта тварь просто с ними поигралась. Психологическая атака, демонстрация силы. Намек на то, что будет, если они не остановятся. Уроды. Стас вновь открыл глаза. Ирина сидела рядом с ним, крепко вцепившись одной рукой в лацком пиджака, другой сжимая ствол. Один из охранников тронул ее за плечо и что-то сказал, но она не отреагировала. Просто смотрела в одну точку и что-то невнятное бормотало себе под нос. Стас попытался пошевелить ногой. Получилось. Значит, кость не задета. Да и рана казалась на самом деле пустяковая. Просто крови сразу вылилось много и головой приложился знатно. Вот и вырубила. «Ир!» Он прикоснулся к ее руке. Она вздрогнула и опустила на него глаза. «Ир, я в порядке. Ты как?» Не ответила, лишь судорожно вздохнула. Ее состояние вызывало тревогу, но Стас не мог сейчас ничего предпринять. Охранник помог ему подтянуться на руках и сесть. Затем наложил жгут, пережав ногу выше раны, чтобы остановить кровь, и передал бутылку с водой. «Скорую вызвал?» «Да, скоро будут». «Кто это был?» Чуть тише спросил Стас. «Снайпер!» «Сработал не очень чисто, наследил!» — на ухо шепнул охранник. «Взяли?» — Андрюха за ним ломанулся. «Позже узнаем!» — пожал он плечами. «Сообщи!» — попросил Стас. Тот кивнул и отошел, чтобы разогнать толпу зевак, уже собиравшуюся вокруг них. Такое событие — расстрел двух ментов в девять утра во дворе московской многоэтажки. Стас переключился на Ирину. Мягко забрал у нее ствол и рявкнул на одного из зевак, доставшего телефон, чтобы поснимать. Ирина закрыла лицо ладонью, оперлась своим плечом на его и склонилась в угол. Стас понял, что она пытается подавить преступ тошноты, и передал ей бутылку с водой. Судороженный вдох сорвался с ее губ. Потом еще один вперемешку со стоном, но она упорно держалась. — Слышь, Ир, — прошептал Стас, решив как-то ее отвлечь. «Я этот спектакль специально устроил, чтобы ты, наконец, перестала меня подозревать». Ее рука, которая крепко держала его за воротник, наконец разжалась и, безвольно соскользнув, замерла на груди. «Тут -ту дурак ты, Волков! Я тут думала, тебя убили!» Еле выдавила она из себя заплетающимся языком. «Прости, разочаровал!» Продолжил он в том же духе, радуясь, что помогло, и она заговорила. «Идиот!» Она смотрела ему прямо в глаза, и он видел там столько всего, что перехватывало дыхание. Целая палитра эмоций отражалась во взгляде и заставляла его сердце биться быстрее. «Больно?» – прошептала Ирина и невесомо коснулась его лица пальцами. «Терпимо!» – выдохнул Стас и, чуть повернувшись, скользнул губами по ее ладони. Так хотелось притянуть ее к себе и крепко обнять, но сил не было. Да и ни к чему устраивать театр для зевак. Первыми приехали ППСники, которые находились ближе всего. На мгновение оторопили от увиденного, но сразу подошли. «Товарищ подполковник!» «Нормально, все живы!» «Ирина Сергеевна!» Она лишь сдержанно кивнула и подала руку, чтобы ей помогли встать. При подчиненных Ирина сразу же пришла в себя, мельком осмотрелась и села в машину ППС. Наконец подъехала и скорая. Ирина, не отрываясь, смотрела на Стаса, чем согревала его душу, как никогда прежде. Наконец он осознал, что она нуждается в нем, что именно он ей необходим. Сделав знак охраннику, Стас отправил его продолжить следить за польской а сам напряженно думал, как добраться до Шугарева. Эта выходка точно не должна сойти ему с рук. Отбиваясь от врачей, Стас потянулся к телефону, но волна слабости заставила отказаться от этой затеи. Последнее, что он видел, как в замедленной съемке – Бело-синяя машина ППС, на заднем сиденье которой, как языки пламени, рыжие локоны. С трудом подавляя дрожь во всем теле, Ирина наблюдала, как Стасу возит на скорой. Прекрасно понимала, что сейчас ничем не может ему помочь. Поэтому предпочла не мешать врачам и избавиться от любопытных взглядов вездесущих зевак. Как только машина скрылась из виду, она глубоко вздохнула и перевела взгляд на свою сумку, прошитую пулями насквозь. Внутри телефон, косметичка, все в дребезги. Каша из крема, пудры, помады. Осколки, обрывки, ошметки. В точности, как ее мысли на данный момент. Что это было, вопросов не возникало. Ирина без труда догадалась, что это знак остановиться. Но от кого? Кроме Потапова кандидатур не имелось. Но неужели он настолько погряз в своей безнаказанности, что мог спокойно отдать приказ расстрелять среди бела дня начальника отдела ее зама? Кто за ним стоит? А главное, что делать дальше? Отступить и позволить этому беспределу продолжаться? Самовольно разрешить этой мрази ходить по ее земле, где живет сын, мать, другие друзья и знакомые, и насиловать несчастных девочек? Ирина рефлекторно сжала кулаки и стиснула зубы. А если не остановится, какое предупреждение получит следом? Внутренности словно прожгло кислотой, а сердце тревожно сжалось. От страха потемнело в глазах, но она не позволила ему завладеть собой. Сознание оставалось твердым и ясным. «Поехали скорее!» Процедила сквозь плотно сжатые зубы и вцепилась в плечо поповестника. Тот сразу же завел мотор. В этот момент Ирина заметила, как к машине кто-то идет, скорее всего, по ее душу. Но времени на разговоры не было, и она решительно захлопнула дверь. «Я сказала быстро!» — повторила настойчивее, и уазик рванул с места. «Куда, Ирина Сергеевна, в отдел?» «Нет, в школу!» Страх за сына все нарастал, а крупная дрожь сотрясала каждую клеточку тела. Ирина всеми силами старалась взять себя в руки и успокоиться. Ведь ничего пока не случилось. Плохие новости распространяются быстро, и ей сразу бы сообщили. Она едва не застонала от беспомощности, вспомнив, что телефон разбит в дребезги. «Твою мать!» – пробормотала себе под нос и, шумно выдохнув, откинулась на спинку. «Все нормально!» Обратился к ней один из ППСников, глядя в зеркало заднего вида. «Да, мне срочно нужен телефон. Пожалуйста!» Он кивнул и протянул ей свой гаджет. Руки предательски дрожали, но Ирина справилась и, набрав номер сына, приложила телефон к уху. Механический голос сообщил о недоступности абонента, что совсем не добавило оптимизма. Из последних сил, контролируя эмоции, набрала еще раз и еще. Но результат не изменился. Оставалось надеяться, что все хорошо, и сын просто на уроке. Уазик въехал на территорию школы и остановился около парадного входа. Народу было немного, видимо, звонок еще не прозвенел, но надо было срочно как-то узнать про Пашу. Ирина критически осмотрела себя и вздохнула, не представляя, как войдет в школу в таком виде. Форма грязная, мокрая, местами в крови. Сама она вся растрепанная, с поплывшей косметикой. Но выбора в общем-то не было, если только сойти с ума от волнения и неизвестности. К счастью, у ППСников нашлись влажные салфетки и бутылка воды. Ирина кое-как привела себя в относительный порядок, выбралась из машины и направилась в здание. Не успела она войти, как со всех сторон зазвучала пронзительная трель звонка, и дети повалили со всех сторон. Стараясь не обращать на них внимания, Ирина кивнула охраннику и прошла в нужном направлении. Чтобы не заходить в класс, свернула сразу в учительскую. На счастье, классный руководитель как раз был там. «Добрый день, Тамара Львовна. Мне срочно нужно забрать Пашу Емпольского. Это возможно?» «Емпольский?» Она скептически приподняла бровь. «Его сегодня в школе нет». «Как нет?» Ирина схватилась рукой за косяк, чтобы не потерять равновесие. Сердце заныло и ухнуло вниз, сотрясаясь в мучительных конвульсиях. «Вот так!» Равнодушно развела руками классная. «Не приходил». Не спрашивая разрешения, Ирина кинулась к стационарному телефону. Мама ответила бодрым голосом. Фоном, как всегда, бубнил телевизор. «Мам, а Пашка в школу не пошел, что ли?» Ирина очень старалась придать голосу будничность и спокойствие, хотя внутри творился полнейший хаос. «Да ты что, Ирочка, как это не пошел? Вовремя проснулся, позавтракал, пошел в школу. Что-то случилось? Да? Ира, ты что молчишь?» Ирина прикрыла глаза и с трудом выговорила. Да тут ко мне зашли люди, мам. Нет, все нормально. Просто я ему звонила, он не отвечал. На уроки, наверное. У них же там запрещены телефоны. Ой, вот перезванивает. Ну все, мам, я вечером зайду, целую. Ирина положила трубку и рухнула настоящий рядом стул. Вокруг повисла гробовая тишина. Ирина Сергеевна, что-то случилось? Подал голос кто-то из учителей, которые, конечно, слышали ее наглую ложь. Все хорошо. На автомате ответила она и попыталась подняться, но ноги стали какими-то ватными, а в голове появился странный гул. В учительской начался переполох. Учителя забегали туда-сюда, кудахче, как куры. И так все кружилось перед глазами. А еще стало очень душно. Ирине срочно нужно было на воздух. Стараясь идти твердой и быстрой походкой, она направилась к выходу. Главное сейчас не поддаваться панике. Добравшись до улицы, Ирина остановилась на крыльце и несколько раз глубоко вдохнула морозный воздух. Ноги совсем не слушались и отказывались идти. Хотелось просто рухнуть на землю и выйти изо всех сил от отчаяния и беспомощности. «Ирина Сергеевна, можно вас на минутку?» Она вздрогнула от неожиданности и обернулась на звук. Лицо стоявшего рядом мужчины показалось смутно знакомым, но где и видела его раньше, вспомнить никак не могла. «Нельзя!» Хрипло ответила она, не узнавая свой голос. Краем глаза, заметив, что ППСники собираются подойти, жестом остановила их. «Это касается вашего сына». Ирина внутренне подобралась, сразу мобилизовав все силы организма и кинула на него убийственный взгляд. «Говорите!» Замерла, боясь услышать самое страшное и даже перестала чувствовать. Как будто провалилась в эмоциональный вакуум. «Я из частной охраны фирмы». «Две недели назад Стас Волков поручил нам охранять вас и вашего сына. И с тех пор мы повсюду за вами ходим. Сейчас с Павлом все в порядке. Просто не пошел в школу. Он в гостях у своей подруги. Двое наших ребят контролируют все его передвижения». «Охрана? Подруга? В гостях? Стас Волков?» На автомате переспросила Ирина, пытаясь быстро переварить большой поток информации. «Это правда?» До конца, не веря своим ушам, переспросила она и с надеждой посмотрела своему спасителю в глаза. Вспышкой мелькнуло воспоминание. Он утром был рядом с ними после обстрела, разговаривал со Стасом. «Конечно, правда. Вот, у меня геолокация есть». Он продемонстрировал точку в телефоне. Ирина быстро прокинула адрес, все сходилось. Новая подруга Паши жила как раз в этом доме. Волна облегчения, прокатившая по телу, едва не сбила с ног. «Показывайте дорогу», – попросила она и двинулась к УАЗику. Разные мысли клубились в голове, но сильнее всего зрела уверенность, что сегодня кого-нибудь придушит. Либо сына за то, что своим поведением едва не довел ее до ручки, либо Стаса за то, что провернул за ее спиной такую махинацию. Стас неприятно поморщился от ноющей боли в ноге и, стиснув зубы, устремил взгляд в потолок. Как и думал, рана оказалась пустяковая, и врач обещал отпустить его через неделю домой. Но столько прохлаждаться у него не было времени, поэтому он разрабатывал план побега, сразу как только почувствует себя хоть немного лучше. Дверь негромко скрипнула, и в палату осторожно вошла медсестра. Стас повернулся и смерил ее настороженным взглядом. Таблетки и капельницы уже закончились. «Вы не спите?» «Нет». «Вам тут передали». Она протянула лист бумаги, сложенный несколько раз, и поспешно удалилась. Даже не открывая, Стас понял, кто автор послания. Всего лишь записка, а ему хотелось, чтобы зашла сама. Пока он тут валяется, что Ирина там наворотит одна, оставалось только догадываться. Конечно, приставил к ней ребят из охраны, но что они могут против снайперской пули? И телефон ее до сих пор недоступен. Нет, пора заканчивать с курортом и валить нахер. Сейчас совсем не время для отдыха. Стас попытался привстать, но окружающие предметы заскакали перед глазами, а прибор, измеряющий давление, резко заистерил. Дебильное состояние. Стас просто не выносил его, но выбора не было, приходилось терпеть, стиснув зубы. Шумно выдохнув, он рухнул обратно на подушку и, наконец, распечатал записку. «Спасибо тебе огромное. Я думаю, ты понимаешь, что я собираюсь сделать». Он самодовольно хмыкнул. «Конечно, понимал». «Сейчас главное для Ирины спрятать сына. Куда – не скажет, и от помощи откажется. Ей легче сделать это самой, чтобы никто не знал. Она никому не доверяла». И в этом они с ней были похожи. Вот только для Стаса все изменилось, и приоритеты сдвинулись. Отложив записку в сторону, он вновь устремил взгляд в потолок, думая, как разрулить сложившуюся ситуацию с наименьшими потерями. План медленно вырисовывался в сознании, осталось продумать лишь детали. «Если все получится, то они с Ириной получат то, что хотят. Оба». Телефон призывно заверещал на тумбочке. схитривший Стас дотянулся до него и ответил на звонок. «Долго собрался отдыхать?» Иронично начал Илья вместо приветствия. «Ну уж не дольше тебя», – в тон ему ответил Стас и невольно усмехнулся. «Есть новости?» «Снайпера взяли». «Отлично. Без меня не начинайте». «Как скажешь». Потапов приходил. Осторожно начал он, словно подбирая слова. «Такой весь нервный и очень-очень злой, а никого из начальства нет». «Поразительно», — фыркнул Стас. «Так чего хотел?» «Грозился разнести нашу богодельню к ебеням, если к завтрашнему дню мы не вернем ему сына». «Вот как? Ну что ж». Стас не успел договорить, в динамике послышался сигнал второго вызова. «Илюх, повеси у меня вторая линия». «Жду». Стас быстро включил запись разговора и принял звонок с неизвестного номера, примерно представляя, кто звонит. «Волков, слушаю!» «Внимательнее слушай, мразь!» раздался разъяренный голос Михаила. «Если к утру мой сын не окажется дома, твоя баба отправится на корм рыбам!» Стас внутренне напрягся, сразу сообразив, о ком речь, но ничем не выдал своего волнения. «Не хочу тебя расстраивать, но у меня нет бабы!» равнодушно ответил он и, довольно мыкнув трубку. «Да что ты! А рыжая эта подполковница? Не жалко тебе ее?» Михаил явно не собирался сдавать позиции. «Всего лишь начальник», – тем же спокойным тоном ответил Стас, хотя сердце предательски взбунтовалось. «Грохнешь ее, сделаешь мне одолжение». На несколько секунд повисла тишина. Потапов явно был не готов к такому повороту, и это давало Стасу необходимый размах для маневра. «Пока будет все выяснять, они уже его вычислят и обезвредят». «Я тебя предупредил еще утром. Надеюсь, доходчиво!» С нажимом произнес Михаил, и Стас отчетливо услышал, как тяжело тот дышит. Злится и плюется ядом. «Так этот косоглазый снайпер твоих рук дело?» Стас специально его раззадоривал. Ему нужны были рычаги давления, а эмоции – лучшие из них. Горячая голова – плохой советчик, а значит, Михаил начнет ошибаться. Прямо сейчас. Шаг за шагом. Он уже признался в покушении. «Ты все правильно понял!» – процедил он сквозь зубы, явно вне себя от ярости. «Верни мне сына, и разойдемся миром! И ментеныша своего забирай! Он мне больше не нужен!» «Не поверишь, мне тоже!» Вот тут Стас не обманул. Заниматься поисками Дмитрия не было ни сил, ни желания. Если бы Потапов сам за собой почистил, стал бы как-то проще. «Я все сказал!» Стас отключил диктофон и перешел на первую линию. «Илюх, ты сможешь за мной приехать к восьми?» Спросил прямо. Нужно было срочно действовать, чтобы успеть опередить остальных. я смогу, а тебя отпустят?» «Даже не сомневайся. Еще я тебе скину сейчас смс, что нужно подготовить». «Лады, до связи». Стас отключился и нервно постучал телефоном по постели. То, что он собирался организовать, было слишком рискованно и могло стоить ему головы. Но уверенность в результате не давала сомневаться. «Пусть Ирина потом сожрет его с потрохами». Главное сейчас – это ее безопасность.